Глава двадцать шестая. Муж. Сейчас. Следующим утром Эдриан пришел на работу на час раньше, чем обычно, и увидел, что Гарри Таня сидит на его стуле, положив ноги на его стол. «Удобно?» — осведомился с иронией. Впрочем, оснований для недовольства не было. По просьбе Майлза компьютерный гений изучал добытые Томом документы. «Надо поговорить. О Доминике что ты выяснил?» «Хорошая новость заключается в том, что романа на стороне у него нет». «Хорошая новость?» — Эдриан так не думал. «Что же тогда означают счета из отеля и прочие странные бумаги?» «Точно еще не определил, но что бы ни означали, все это незаконно и очень-очень плохо». «Шутишь?» «Хотел бы шутить, друг мой. Но если не определил, что заставляет тебя подозревать дурное?» «Интуиция плюс крошечная улика. Там, где замешаны деньги, неизменно найдется тень улики, какой-нибудь едва заметный бумажный след». «Хорошо. В таком случае какая улика у тебя есть?» «Короткий ответ. Недостаточная». «Специально нагоняешь туман Танни». «Боюсь, бизнесмен на деле может оказаться наркобароном или кем-то в этом роде». «Доминик, ты уверен?» «Пока не уверен, но всерьез рассматриваю такую возможность». «Дело в том, что хотя парень активно перемещает свои деньги, часть их появляется из воздуха. Примерно так. Если сложить вместе всю прибыль всех его компаний, вычесть все расходы и все банковские счета, то результаты упрямо не сходятся, не говоря уже о том, что три компании зарегистрированы на жену». Эдриан решил, что ослышался. «Повтори». «Жена является директором трех компаний, а он управляет по доверенности. Ее подписи нет нигде, кроме начальных документов по организации фирмы». «Значит, Андреа не знает о том, чем занимается муж?» «Трудно сказать. Может быть, знает, а может быть и нет. Не исключено, что это всего лишь налоговая уловка». «О каких деньгах мы говорим в целом?» Спрашивать очень не хотелось, но в контексте ситуации следовало знать. «Десятки миллионов. Скорее всего, около шестидесяти. Но иногда намного больше, иногда намного меньше. В общем, баланс выглядит достаточно здоровым. Торговлю наркотиками я предположил, потому что деньги движутся по замкнутому кругу, что в этом бизнесе обычное явление. Если хочешь, попробую соотнести схему его доходов с криминальной активностью в графстве». «Неужели такое возможно?» Разрабатываю собственный алгоритм, проверяю его на старых и уже раскрытых делах, чтобы убедиться в надежности программы. Кроме всего прочего, она учитывает и местоположение. Например, у тебя есть серийный насильник, переезжающий с места на место. Ты об этом не знаешь, но задерживаешь парня за что-то другое и загружаешь в систему все имеющиеся данные. Программа покажет, что в каждой отдельной географической точке изнасилования произошли именно во время его там пребывания не объяснял свое изобретение с видом безумного гения. «Совершенствование алгоритма еще продолжается, но идея уже приобрела вполне товарный вид. Существуют и другие разработки подобного рода, и все же надеюсь, что моя кажется самой эффективной». «Звучит сложно. Явно не для моего ума». Эдриан был готов первым признать себя кем-то вроде Лудита. Компьютеры жутко раздражали очевидным системным превосходством. И что же происходит с деньгами дальше, куда они идут? В конечном счете текут обратно к нему. Суть в том, что некоторые суммы по-настоящему случайны, ничем не обоснованы. Потом они появляются вновь, но уже разделенными между другими компаниями. Например, числится выплата 34 600 фунтов, а потом в тот же день на двух других счетах зарегистрированы поступления, в целом составляющие точно такую же сумму. Он платит себе зарплату, и ни один из его банковских счетов не показывает этого определенно. Но я все-таки доберусь до самого дна». «Допускаешь ли, что жена может ничего об этом не знать?» — спросил снова Эдриан. «Полагаю, что так. Она живет в пределах их личных бюджетов, в то время как сам он то и дело выходит за пределы, явно учитывая дополнительные фонды. Но это лишь предположение Короче говоря, Романа на стороне точно нет» нет определенно спасибо тани поблагодарил эдриан когда коллега собрал бумаги встал и напоследок строго предупредил запомни от меня ты ничего не слышал никому не скажу ни слова не хочу подставлять тебя под удар обязательно все выясню эд можешь не сомневаться тани улыбнулся кстати вот идет браун не знаю надо ли предупредить има джин что он настойчиво требует новых данных относительно бриджи трейд «А у нас есть что-нибудь новое?» «Удалось увеличить разрешение на записи в ночь убийства, однако лиц все равно не видно, парни их скрывают. И все же, вдруг заметишь что-нибудь полезное, что я прозевал. Как ни крутья, я не детектив». «Детектив покруче всех нас, приятель». «Тише, а то кто-нибудь услышит». Таня со смехом вышел. Имаджин понимала, что как только Фрейзер ее увидит, допроса с пристрастием не избежать. Почти все утро удавалось прятаться от начальника, но прятаться вечно невозможно. Она снова набрала номер маминого телефона и снова попала прямиком на автоответчик. Айрин Грей не хотела общаться с дочерью, не хотела говорить об отце. Одна лишь мысль о том, что вскоре может выясниться личность человека, которого Имаджин давным-давно занесла в разряд, практически мертвых, выворачивала душу наизнанку. Майлз сидел в кабинете Фрейзера вместе с эмом Брауном. Все трое обсуждали исчезновение Бриджит Рейд и ход расследования. Правда, однако, заключалась в том, что расследование не продвинулось ни на дюйм, а сидеть рядом с эмом пока об этом говорили, совсем не хотелось. Майлзу хватило ума прислать сообщение и дать знать, когда можно будет незаметно пробраться к своему рабочему месту. Сообщение пришло и от Гэри Танни, поэтому Имаджин отправилась к его столу. «Что это у тебя?» — спросила, взглянув на дисплей. «Убийство в доме офицера Рейд». Имаджин села рядом, и они вместе уставились в компьютер. «Видишь, бриджет смотрит в окно, проверяет телефон. Входит соседка. Они о чем-то разговаривают. Работаю над качеством звука». Проверил и выяснил, что компьютер Рейд был запрограммирован неверно, поэтому информации поступало немного. Дальше Рейд выходит из комнаты и возвращается вместе с мужчиной. Костюм долой, и он оказывается в детских ползунках. Она приносит бутылочку с молоком и кормит клиента до тех пор, пока снова не появляется соседка. Тогда бриджет уходит. Должно быть, чтобы принять душ. В доме больше нет ни одной камеры? «Нет, смотри, что дальше». Клиент засыпает, соседка выходит. Появляется блондинка сверху и начинает копаться в комоде. По-моему, берет деньги, засовывает в бюстгальтер и удаляется. Мужик тем временем сладко спит и сосет собственный палец. «Что это?» На записи раздался шум, крик в соседней комнате. Человек на кровати пошевелился и сел, все еще ощущая себя младенцем. «Скорее всего, это нападение на блондинку». Вот входит убийца, хватает с каминной полки металлическую расческу и вонзает в сонную артерию малыша. Понимаю, что на экране все выглядит просто, однако преступник отлично знает свое дело. Ни сомнения, ни неуверенности прямо в точку. Не можешь яснее показать его лицо? Имаджи напряженно всмотрелась. Убийца закрыла лицо и надел шляпу. И все же в облике мелькнуло что-то неуловимо знакомое. Что именно, она не могла понять. Работа заставляла сталкиваться с огромным количеством людей, поэтому определить источник смутного ощущения оказалось невероятно сложно. Вскоре дверь в спальню открылась, и вошел еще один мужчина. Этот наверняка убил девушку в ванне, но охотились они, несомненно, на бриджет Однако ей удалось улизнуть, это точно. Кстати, о камере они не знают. «Можешь увеличить второго убийцу?» Таня щелкнул по изображению и остановил запись. Имаджин выгляделась. Теперь оба мужчины предстали четче, и оба показались знакомыми. Имаджин разочарованно покачала головой. Понять, кто это, все равно не удалось. «Надеюсь, еще подчистить звук. Смотри, этот разговаривает по телефону. Вдруг станет ясно, с кем именно». «Отличная работа, Таня, как всегда». На столе зазвонил телефон. Гэри ответил, послушал и передал трубку Имаджин. «Будь добра, зайди ко мне в кабинет», — жизнерадостно пригласил Фрейзер. Пообещав явиться немедленно, она положила трубку и снова посмотрела на дисплей. «Когда отредактируешь картинку, сможешь напечатать мне лица убийц?» «Конечно». Имаджин вошла в кабинет, готовясь извиниться и попросить разрешения на дополнительную попытку убедить маму а вместо этого неожиданно столкнулась лицом к лицу с бывшим боссом из отделения полиции Плимута, старшим детективом-инспектором Стентоном. Постаралась скрыть реакцию, радуясь, что Эдриан не видит выражение ее лица. Оно бы сразу выдало. Воспоминание о первом и последнем порыве страсти до сих пор вызывало мучительное чувство стыда. «Сэр, добрый день», — наконец выдавила имиджин. «Старший детектив-инспектор Стэнтон находится здесь по делу Изабелл хопс Как тебе известно, он возглавлял расследование в Плимуте». «Да». «Мы подумали, что поскольку ты вовлечена в процесс лично, может быть, поможешь ему войти в курс событий?» Детектив стентон подал руку, и Имаджин неохотно ее пожала. Ладонь задержалась на несколько секунд дольше, чем необходимо. Она резко выдернула пальцы. Давно миновало то время, когда она жаждала ощутить его руки на своем теле, однако даже сейчас лицо предательски вспыхнуло. «Конечно». Имаджин отступила на пару шагов. «Что-нибудь новое о вашей маме?» Единственное, на что она согласилась, это связаться с отцом. Мы с детективом Майлзом собираемся съездить к ней еще раз сегодня. На звонки не отвечает. «Предоставляем вам полную свободу действий, Грей. Надеюсь, понимаете, насколько это громкое дело». — заметил стентон В любую минуту пресса может что-то почуить и тогда уже спуску не будет. — Конечно, сэр. — В таком случае поделитесь со мной своими знаниями. Имаджин вышла из кабинета первой, стараясь не встречаться со стентоном взглядом. Подвела его к своему столу и достала из ящика папки с документами. Почувствовала, как нахальная ладонь медленно настойчиво поднялась от запястья к локтю и убрала руку мама очень упряма и все же надеюсь что ради меня пойдет на уступки должно быть тебе сейчас нелегко имадж стенэнтон склонился и она почувствовала что он вдыхает запах волос попыталась увернуться однако он удержал за локоть грэйт даже не представляешь как я скучал если бы была возможность остаться вдвоем если бы обстоятельства сложились иначе шрам на животе начал болезненно пульсировать «Простите, сэр, но это невозможно». Имаджин стряхнула назойливую руку и отошла к другому концу стола. Стэнтон выпрямился. Имаджин заметила, что Эдриан внимательно на него смотрит, пытаясь определить, что за птица прилетела из Плимута, и спросила себя, как изменилось бы отношение напарника, узнай он о постыдном срыве. Страшно подумать, что Эдриан может разочароваться. Швырнула папки Стэнтону, и села, скрестив руки в закрытой позе.